Глава двадцатая Мы сидели на подоконнике между лестничными пролетами в моем подъезде, никак не желая прощаться. «Наверное, до конца недели придется прогуливать школу», задумчиво произнес Митя, покусывая нижнюю губу. «Почему?» «Буду работать на заправке». «Думала, ты решил взяться за ум и исправить оценки». «Я тоже так думал, но кому-то надо зарабатывать деньги», сказал он с такой легкостью, что у меня защемило в груди. «Погоди, но...» Я подскочила, правда, почти сразу селась на место. «Так не должно быть. Объясни маме, какое сейчас важное время. Если немного подтянешься, сможешь поступить на бюджет. Ну же, Мить, я в тебя верю». Я крепко сжала его ладонь. Любимый вздохнул. «Хоть кто-то в меня верит». Его улыбка осветила мрачный подъезд. Дверь хлопнула. Мы оба обернулись, сталкиваясь взглядом с Лёшкой. Поморщившись, брат нехотя затормозил, засовывая руки в карманы нового пуховика. Не знала, что они с мамой ездили за обновкой. «Ну привет, голубки!» — выдал Лёша с какой-то новой ехидной интонацией в голосе. Проигнорировав недружелюбный взгляд, Дима первый протянул ему руку. Поколебавшись, Лёша всё-таки её пожал. «Ладно, Рос, мне пора!» Любимый поднялся, по-хозяйски приобнимая за талию. «Счастливо оставаться!» Брат холодно бросил, поспешив по вниз «Кажется, он не в восторге от нашего союза», — прошептал Митя, бережно укладывая мне за ухо выбившуюся прядь волос. «Не обращай внимания. Он вообще очень изменился после переезда в Москву». Я неуверенно пожала плечами, утопая в лазурь его красивых глаз. «Хотел, чтобы ты встречалась с Азатом?» «Возможно. У наших родителей любовь морковь. Ну, а Азат что-то вроде его старшего товарища. Хотя не могу утверждать точно. В последнее время Лёшка вообще редко появляется дома. Говорит, играет в приставку какого-то одноклассника. Мальчик вырос. Я затаила дыхание, стоило мити крепче прижать меня к себе. Не волнуйся, у всех подростков рано или поздно срывает крышу. Хорошо, что ты не видела меня в пятнадцать лет. Дима соблазнительно подмигнул. Перебесится твой Лёшка. Артак хороший мужик. Каждый год на окончание школы раздаёт нам карты с бесплатными обедами в его кафе. Пару раз мы с Богданом сидели вообще без гроша. Тогда они нас очень выручали. Любимый усмехнулся, на что я еле сдержала отчаянный вздох. Какие бы непростые времена не пережила наша семья после закрытия маминого кафе, у нас всегда имелись деньги на самое необходимое. Да, мы жили скромно, откладывая на поступление в ВУЗ, если вдруг кто-то не сможет поступить на бюджет, но мы никогда не голодали. Я поражалась, насколько спокойно, без ненависти и упреков Митя говорил об этом. Откуда в этом парне, выросшем в не самой благополучной семье без отца, столько мужества и человечности? С каждой минутой мое сердце лишь сильнее преисполнялось уважение и любви к нему. «Мой Митя. Мой воин». «Я не хочу, чтобы ты шел в армию. Поверь, можно учиться и работать одновременно. Или перевестись на заочку на худой конец. Я помогу тебе подготовиться и поступить. Давай попробуем?» Я вцепилась пальцами в ворот его поношенной кожаной куртки, прожигая умаляющим взглядом. «Роза, я...» «Я в тебя верю». Митя замолчал. Однако от взгляда, которым он на меня смотрел, сердце забилось сильнее. «Господи, Роз, что ты со мной делаешь?» Крепче обняв, он поцеловал меня в лоб. «Хочу, чтобы ты был счастлив со мной», — пробормотала я, ощущая, как громко стучат наши сердца. «Я еще ни разу в жизни не был так счастлив, цветочек». От его терпкого мужского запаха голова шла кругом, и вновь у нас не было сил разорвать объятия. «Попробую договориться с начальником, но совсем не работать я не могу». Он поцеловал на прощание, отчего ноги сделались ватными. «Воин». Мои ноги гудели от усталости, зато сегодня повезло на щедрые чаевые. Одна расфуфыренная дамочка сперва долго пялилась, а потом вдруг сучила мне косарь. В знак благодарности протер ей фары и лобовое стекло. Роза не хотела, чтобы я прогуливал школу, поэтому договорился с Аркадичем работать только по выходным. Еще недавно вся эта история с поступлением казалась нереальной и пустой. Даже согласившись два раза в неделю посещать бесплатные консультации учительницы физики, в глубине души я не думал, что из этого выйдет что-то путное». Однако после родинных слов поддержки у меня выросли крылья. Первый человек, который смотрел на меня с такой искренней уверенностью и теплотой. В этот момент я реально почувствовал, что смогу. Смогу разорвать порочный круг. Смогу вырваться из постоянной нищеты. Смогу стать счастливым. Я вернулся с единственным желанием скорее завалиться в постель, но этому не суждено было случиться. «Митька, я дома!» — радостно заорал Богдан, распахивая дверь. «Думал, тебя только завтра выписывают». По-братски сгреб его в охапку. Черт, за эту неделю в больнице братишка сильно похудел. Его щеки впали, а кожа все еще имела нездоровый вид. «Мы с мамой решили сделать тебе сюрприз! Айда на кухню!» Брат ловко стянул с меня шапку и закинул ее на полку прихожей. «Мальчики, пирог готов! Пойдемте чай пить!» Прокричала мама, высовываясь в коридор. «Я сплю!» От удивления я выгнул бровь, смерив брата шокированным взглядом. «Мать испекла пирог!» «Она пообещала, что завяжется с алкоголем», — шепнул Богдан мне на ухо, открывая кухонную дверь. «Ну вот, оба моих красавцев в сборе. Попробуйте шарлотку. По рецепту самой Юлии Высоцкой». Она гордо сложила ладони на перепачканном мукой фартуке. «От волнения у меня даже пропал аппетит. Наша беспутная мать приготовила шарлотку. Событие поистине планетарного масштаба». Несмотря на то, что яблочный пирог совсем не пропекся, мы с братом умяли все до последнего кусочка сырого теста. За годы абсолютного равнодушия с ее стороны боялись сказать или сделать что-то не так, лишь изредка обменивались мечтательными взглядами в надежде, что все наладится. Глядя на то, как Богдан отрезает себе добавку, подумал, что с появлением Розы моя жизнь меняется к лучшему. Да, Роза моя счастливая путеводная звезда. «Мить, чего улыбишься?» браткнул меня под столом. «А он у нас, наверное, влюбился», — хихикнула мама. «И кажется, я даже знаю, в кого» не унимался любитель сырых яблочных пирогов. Глаза закрывались. Я погружался в долгожданный крепкий сон, как вдруг услышал на тумбочке звук мобильного телефона. На автопилоте протянул руку, всматриваясь в расплывающиеся строчки на дисплее. Дыхание перехватило. Желваки на скулах заходили ходуном. Однажды я уже блокировал этого абонента, но он никак не унимался. Удалив сообщение, заснул с нехорошим предчувствием внутри.